Но пришельцы настолько умны, что передают послание человечеству через голливудских звёзд и водителей грузовиков, чем рассказам пролетающие тарелки никто не поверит. Вообще, последний случай похож на тот ночной контакт, когда двое неизвестных рассуждали о том, какие оказывается на Земле болезни, что-то делали с телом женщины, от чего она лишилась здоровья. Похоже на то, что упрёк иземлян в неправильном поведении, а не просто заговаривали зубы. Откуда берутся эти налоских пилотами, не боящимися дышать нашими микробами? Прилетают с Марса, из океана, из пещер под ледяным щитом Антарктиды? Есть наблюдение того, как происходит их появление в наш мир и другие планеты и галактики тут ни при чём. 31 октября 1978 года в 6 часов вечера жители нескольких деревень, расположенных вдоль Варшавской железной дороги в Ленинградской области, наблюдали, как луч света превращался в большой летательный аппарат. Розовый луч постепенно занимал горизонтальное положение. На его верхнем конце появился дымок. Цвет из розового стал малиновым. Над посёлком Суйда из этого малинового луча начал образовываться серое, светящееся изнутри, сигарообразное тело. Оно стало медленно опускаться. Снизу объекта появился выхлоп красного цвета, как у стартующей ракеты. Потом оттуда стали сыпаться искры и как бы отваливающиеся горящие куски. На некоторое время объект исчез, оставив после себя только огненный факел и потом появился опять. Теперь он был разделён на секторы, как будто через оболочку было видно элементы ажурной конструкции. Выхлоп прекратился, по бокам выдвинулись какие-то щитки. Объект на время замедлил снижение и с правой стороны как бы выстрелил огненный шар. Развернулся, накренился и, убрав щитки, быстро полетел в западном направлении. Отстрелянный светящийся шар остался на месте. Всё событие продолжалось 16 минут. Люди в деревнях Суйде, Прибыткова, Кобрина были напуганы, а собаки всё это время бешено лаяли и выли. Следующее наблюдение приведём целиком, в том виде, как оно было рассказано очевидцем. Дело происходило в том же октябре 1978 года в тех же местах. Сам я по специальности инженер радиотехнических средств, специализировался в области ракетостроения и космической техники. Мне пришлось наблюдать ило Случилось это в октябре 1978 года. Место появления НЛО – район высоковольтной линии, которая пересекает железную дорогу на перегодной станции Прибытково, деревня Кобрино, Гатчинского района Ленинградской области. Время наблюдения – вечер около 17 часов 30 минут. Погода – ясное небо, температура около плюс 16, ветер средней силы – западный. Выйдя из поселка на дорогу, я оглянулся по сторонам и заметил, что в районе пятой опоры высоковольтной линии болтается конусообразный мешок, в кавычках «прилипший» к проводам. По цвету прозрачный. Мне подумалось, что это шар-зонд из тех, которые запускают метеорологи. Но не успел я пройти 10-15 метров, как этот мешок начал расти и раздуваться. По ширине увеличился раза в 4 и воткнулся в землю. Затем он стал темнеть. В этот момент я заметил, что там не один, а целых 3 мешка изменил саракурс по мере моего движения. При этом мешки как бы прилипли к проводам линии электропередачи, упёрлись в землю и пульсировали, чем-то они напоминали пиявок. Я остановился, вокруг никого не было. Через 6-7 минут эти мешки, не теряя чёрной окраски, стали отрываться от земли, уменьшались в размере по длине, словно их кто-то всасывал. Остатки их перевалили на другую сторону линии электропередач и в момент их исчезновения тут же появились три дискообразных приплюснутых объекта серебристого цвета с иллюминаторами. Эти предметы диски зависли на 20-30 секунд над линией электропередач, чуть левее от неё, затем отошли влево от линий и, сделав резкий поворот на 180 градусов, быстро скрылись в западном направлении, на закат солнца, против ветра. Я стоял как завооружённый при этом испытывала чувство, словно меня пригвоздили к месту. Около меня оказался человек, тоже прохожий, но в очень большом подпитии.